Глава 8. Амелия. На улице уже была темная ночь, и лишь редкие фонари освещали небольшие дорожки парковых зон Академии. Мой путь лежал к одному из корпусов гостиниц, где располагался второй курс Академии, факультета артефакторики. Чтобы не привлекать сильно внимания, активировал слабенький амулет отвода глаз, который позволит не привлекать к себе ненужного внимания. Активировать мощный артефакт на территории, где защиту осуществляют лучшие маги Империи, я не рискнул. Нужное здание нашлось довольно быстро, и часть окон в нем еще горела, сообщая, что их хозяева еще не спят. Нужное мне окно нашлось не сразу, пришлось приблизиться к стене гостиницы практически вплотную, чтобы охватить дальностью всевидения все комнаты, включая верхние этажи. Вдоль гостиницы были расположены сигнальные ловушки, рассчитанные на магов и обойти их было не так уж просто, как мне показалось в самом начале. Похоже, они поставлены на местных учеников, которые могут захотеть попасть в гостиницу, минуя местную вахтершу. С учетом, что общежитие — это женское, таких сигналок было раскидано очень много. Мне пришлось деактивировать все амулеты, оставив только призму всевидения, который внимательно осматривал все комнаты. Когда я столкнулся на арене с девушкой, пытавшейся меня убить, то заметил на ней особенную метку, которую увидел впервые. Разглядеть ее во время боя я не успел, но смог запомнить общий рисунок. Вот по нему я ее и искал. Процедура была небыстрая, но я полномерно изучал жильцов всех комнат в гостинице, и вот в самой последней комнате, когда практически разочаровался в своих поисках, смог увидеть нужный мне рисунок. Он был встроен в ауру девушки, но для подробного изучения нужно с ней сблизиться. Она находилась на четвертом этаже старца гостиницы, а подняться на 15 метров будет не так просто, как я рассчитывал сначала. Придумать план проникновения удалось минут за 20, сделаю это с помощью амулета. Но мне понадобится как минимум веревка. Можно попробовать подняться, используя чистую магию. Только, боюсь, в таком случае тут соберется вся охрана Академии». Пришлось обойти несколько небольших построек, предназначенные для хранения различного инвентаря, и в одной из них нашел удовлетворяющую моим поиском веревку. Амулет сделал из заготовки, которую прихватил с собой, привязав его к концу веревки и свернув ее кольцом, подкинул вверх, стоя в 50 метрах от гостиницы. Применив магию воздуха, отправил веревку к нужному мне балкону и активировал там амулет, который надежно закрепил веревку на перилах балкона. Под действием моей магии веревка распрямилась и свесилась до земли. Выждав 10 минут и убедившись, что мои действия не потревожили сигналок, осторожно подошел к веревке и аккуратно полез вверх. Сделать это было непросто, ведь веревка была не предназначена для этого, а навязать узлов не додумался. Терять время на повторную процедуру не стал, поэтому, напрягая руки и ноги, потихонечку карабкался вверх. Достигнув балкона, внимательно осмотрел все вокруг и, убедившись в отсутствии ловушек, осторожно перелез через перила. Девушка уже спала у себя в комнате, нервно поддергиваясь во сне, и так как окно на балконе было открыто, то пройти в ее комнату смог без проблем. Медленно обошел спальню девушки, раскладывая небольшие артефакты в нужных мне местах, ведь я не хотел, чтобы наш разговор привлек внимание посторонних, да и нужно позаботиться о девушке». Чтобы не разбудить ее, пришлось, прежде чем проникнуть в спальню, распылить пыльцу сонного лотоса, конечно, озаботившись перед этим противоядием. Завершив все приготовления, активировал купол тишины, накрывший всю комнату, после чего активировал амулет паралича и, подойдя вплотную, дал вдохнуть антидота к пыльце. Девушка проснулась резко, почувствовав оковы, которые сковали ее тело. Попытка подняться ни к чему не привела и она в панике осмотрелась вокруг. Ее голова не была зафиксирована сложным амулетом. Да и грудь имела небольшую свободу движения, ведь я не хотел, чтобы она задохнулась от полного паралича. «Кто здесь?» — скрикнула испуганная девушка, пока я разглядывал необычную печать на ее руке, по которой и нашел ее. Структура была чужеродная, и, не возникнув в моей голове знаний других странников, разбирался бы очень долго. «Печать подчинения, на наподобие рабского ошейника, которую можно принять только добровольно. И да, она была прочно скреплена с ауры девушки, поэтому снять практически невозможно». Но как только я подумал об этом, то новые знания всплыли, и теперь было несколько вариантов решить этот вопрос, если я захочу. «Тот, кого ты пыталась убить», — произнес я, зажигая магический светильник. «Ты пришел отомстить?» — спросила она, — При этом страх ушел из ее взгляда, оставив только решимость. Девушка дернулась, а один из амулетов, лежавших на кровати, начал раскаляться. Тогда она попыталась применить какое-то заклинание, но я быстро присек это, подойдя и положив на ее грудь снятый с себя амулет. «Можешь не стараться, у тебя ничего не выйдет», — сказал я, на что девушка неожиданно закричала. «Насилуют! Помогите!» «Можешь кричать, сколько влезет!» «Тут установлен покров тишины, и нас никто не слышит», — спокойно сказал я, присаживаясь в небольшое кресло, которое подтянул к кровати девушке. «Что ты хочешь?» «Для начала поговорить, но там решить, что с тобой делать», — ответил я, спокойно смотря на нее. Только сейчас смог разглядеть, что девушка довольно красивая, хотя и носит короткую прическу, но с учетом направления ее специализации это объяснимо. «И что ты хочешь узнать?» «Кто приказал тебе убить меня?» «Это была моя инициатива», — ответила она, посмотрев мне в глаза. То, что она врет, было понятно и так. Вот только для чего она выгораживает заказчика? «Мне нужен только заказчик. Но раз ты говоришь, что сама инициатор моего убийства, то это многое упрощает», — сказал я, вынимая из сумки небольшой пенал, в котором лежал клык упыря. Надев специальную перчатку, я осторожно вынул его и продемонстрировал девушке, подойдя к ней. «Знаешь, что это такое?» Спросил я. Клык. Ха, не простой клык, а клык упыря. Как видишь, он от живой еще твари, и одна царапина превратит тебя в жаждущую крови тварь. Мне не придется тебя даже убивать. Это сделают твои соседи и охрана академии. Но твоим родственникам не оставят даже трупа для захоронения, тихо проговорил я, поднося клык к ее лицу. Ты не сделаешь этого. Почему ты так думаешь? — спросил я, держа клык в нескольких сантиметрах от ее глаз. «Тогда ты не узнаешь, кто истинный заказчик. Да, тебя заказали, и я вынуждена была подчиниться. Поверь, мне не доставляет удовольствия выполнять приказы этих людей, но выбора у меня нет», — ответила девушка, с испугом смотря на клык в моей руке. «Печать подчинения на правой руке?» — спросил я. Вздрогнув, девушка спросила. «Откуда ты знаешь?» «Увидел на арене, а сейчас подробно рассмотрел». «Мерзкая штука, которую довольно непросто снять. Но зачем ты согласилась на ее установку? Ведь без твоего согласия ее невозможно установить». «Приказ главы рода, который задолжал услугу одному аристократу. Он не мог поступить по-другому», — ответила девушка, отвернув голову, и в ее взгляде промелькнула боль. «Значит, тебя просто так продали, как рабыню в другой род, чтобы ты выполняла грязные приказы по устранению тех, на кого тебя укажут?» — спросил я. Девушка ничего не ответила, а только крепче сжала губы. «Так кто тебя нанял?» «Я не могу сказать. Печать не позволит этого сделать», — ответила она, посмотрев на меня. «А если убрать печать, ты сможешь мне все рассказать?» «Ты смеешься? Ее невозможно убрать, не убив человека. Это знают даже дети. Именно поэтому так высоко ценятся услуги с печатью подчинения». «Я готов снять с тебя эту печать, только помимо того, что ты расскажешь мне все, что знаешь о заказчике моего убийства, ты еще и будешь мне должна услугу», — предложил я. «Ты бредишь. Это невозможно», — произнесла она, хотя в ее взгляде промелькнула надежда. «Так значит, ты отказываешься? В таком случае мне придется тебя убить», — сказал я, занося клык над ней. «Стой. Я согласна. Как бы это бредово ни звучало, если ты меня избавишь от печати...» «Я готова рассказать тебе все, что знаю, и выполнить любую твою просьбу, которая не приведет меня к смерти или не будет касаться интима», — согласилась она. «Интима? Тебя это так беспокоит?» — изумился я. «Да все вы тут озабочены, Раз стали магами и являетесь аристократами, то думаете, что вам должна давать каждая девушка?» «Успокойся. Ничего подобного мне не нужно. Да и девушка у меня уже есть» поэтому меня устроит одна услуга, которую ты будешь мне должна. А теперь, раз ты согласилась, приготовься, будет несколько больно умирать», сказал я, убирая клык обратно в сумку и вытаскивая подушку из-под ее головы. «Умирать?» — испуганно произнесла она, и в ее глазах мелькнул страх. «Ты же сама сказала, что снять печать можно, только умерев. Поэтому я и собираюсь тебя убить. Постарайся не сопротивляться». Сказал я и накрыл ее лицо подушкой, прижав своим телом. Девушка что-то пыталась кричать и вырываться, но мои амулеты надежно удерживали ее. Девушка боролась до конца и примерно три минуты пыталась сопротивляться, но в итоге затихла. Для надежности выдержал еще две минуты, начав отсчитывать время, которое прошло с момента ее смерти, после чего, убрав подушку, убедился, что она действительно умерла, и пульс отсутствует. Сразу после этого занялся распутыванием печати, наложенной на ее тело. Процедура была непростой, но благодаря тому, что аура девушки начала таять, а душа уже покинула тело, находясь где-то рядом, с большим сопротивлением она начала исчезать. Сказать честно, я немного просчитался и рассчитывал справиться гораздо быстрее, но сама печать была наложена очень сильным магом, настоящим профессионалом своего дела и постоянно пыталась запустить процесс уничтожения тела, а мне оно нужно в полной сохранности. Идея снятия печати заключалась в убийстве человека, не повреждая его внутренних органов, после чего печать стиралась и тело оживлялось. В 15 случаях из 16 пациент выживал, поэтому я не сильно переживал за успех этого мероприятия, только вот я не учел, что знания странника были из другого мира, и печать несколько отличалась от той, которую использовали там. Время быстро убегало, и я взмок от усилий, которые приходилось прикладывать для ускорения процесса распутывания сложных контуров. В печати были заложены несколько ловушек, предусмотренных как раз на подобный случай. Но мне удалось их обойти, разрушив питающие контуры, а благодаря гаснущей ауре подпитка у печати отсутствовала. На восьмой минуте с небольшим хлопком я вырвал магическую печать, отсоединив ее от руки девушки. Только тут стала следующая проблема. «Если я ее выкину, то снятие печати узнает хозяин девушки, а мне пока этого не хотелось. Поэтому пришлось осмотреться вокруг, и, найдя небольшую белку на соседнем дереве, я наложил печать на нее. Покончив с ней, занялся девушкой. Вспомнить навыки целителя мне не составило труда, поэтому мощным импульсом живы, перелитым из кристалла, стало оживлять девушку, но тело не хотело оживать». Растягнув ночную рубашку, приложил руку между девичьих грудей и дал разряд молнии в ее тело, пытаясь запустить сердце. Пришлось наклониться над ней и сделать искусственное дыхание. На шестом вдохе девушка неожиданно открыла глаза и уставилась на меня. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, пока она не закашлялась, и мне пришлось отстраниться от нее. «Ты пытался убить меня!» — возмущенно вскрикнула она, отдышавшись. «Почему ты говоришь, что пытался? Я тебя убил. По-другому печать не снять. Правда, процесс оживления твоей тушки несколько затянулся, но я справился. Судя по виду, все прошло успешно. И последствий твоей смерти не будет. Теперь можешь рассказать, что ты знаешь о заказчике моего убийства», — сказал я. «Тушку! Ты назвал мое тело Тушкой!» — возмутилась она. «Ну, прости, я не хотел тебя обидеть. Так что там по моему вопросу?» Посмотрев на меня презрительно и с возмущением, она все-таки взяла себя в руки и ответила мне. «Род Маквелов, они сейчас метят на роль регентов и устраняют всех конкурентов. Не знаю, чем вы мне угодили, но мне передали четкий приказ устранить вас и еще одну девушку со второго курса». «Ольгу, фаворитку принцессы?» — спросил я взволнованно. «Да, так вы знакомы? Значит, вас посчитали опасным, раз вместе с ней решили устранить и вас. Только вот если я не справлюсь, «Вас в любом случае попытаются убить, и в следующий раз это может быть что угодно. Нападение наемного убийцы в переулке, арбалетный болт в спину, яд в еде или магическая мина на вашем пути. Такие люди ни перед чем не остановятся. Поэтому, если хотите выжить, вам лучше на время покинуть академию. Как, впрочем, и мне. Только вот как это сделать? Нормальные знания можно получить только тут. Остановиться самоучкой не входит в мои планы», — проговорила девушка. «Поклянись, что не нападёшь на меня, и я сниму с тебя паралич». Предложил, усаживаясь в кресло. Сказанное девушкой нужно было осмыслить. «Клянусь магией своей жизнью, что не причиню тебе вред, ни сейчас, ни в будущем», сказала девушка, вливая в слова Ману. «Обойти такую клятву, конечно, можно, но это не так просто, да и не быстро. Поэтому я деактивировал три парализующих амулета, забрав их себе с помощью телекинеза». Девушка тут же села в кровати и запахнула разорванную ночную рубашку. А я думал, что мне делать дальше. Нужно срочно предупредить Ольгу. Ведь неизвестно, кого еще мог послать этот урод для ее устранения. Тем более, когда мое убийство не удалось. «Ты сможешь сейчас сходить за Ольгой и привести ее сюда? Мне нужно, чтобы она услышала все, что ты сказала мне. И мы вместе подумаем, как нам решить эту проблему», — сказал я. «Хорошо». «Надеюсь, она согласится пойти со мной. Где она живет, я уже знаю». «Буду ждать тебя здесь. Постарайся не задерживаться и не вздумай убить ее по дороге, иначе найду тебя хоть на другом континенте», — сказал я, смотря как девушка накидывает на себя плащ и надевает капюшон. Через пятнадцать минут обе девушки вошли в комнату, закрыв за собой дверь. «Константин?» — удивилась вошедшая девушка. «А кого ты тут ожидала увидеть?» — спросил я, удивившись. «Но Амелия сказала, что меня тут дожидается информатор, который расскажет о покушении на меня», — проговорила Ольга. «Амелия?» — удивленно спросил я, не понимая. «Так ты ночью пробрался в комнату к девушке и даже не удосужился узнать, как ее зовут? Почему-то я не удивлена. Ты как был кобелем, так и остался», — возмутилась девушка. «Вообще-то я пришел ее допросить и убить, что успешно и проделал. Так что все твои подозрения необоснованные. Лучше послушай, что она расскажет» а потом выскажи свое мнение», — ответил я и показал Ольге на соседнее кресло. Амелия очень коротко пересказала все, что говорила мне, но Ольга не удовлетворилась этим и начала задавать дополнительные вопросы, выясняя все подробности. «Я был рад, что она пришла, так как, не зная местного расклада сил на политической арене, многих вещей я просто не знал. Теперь мне стало известно, кто именно отдал приказ о моем устранении» кто непосредственно руководил девушкой и кому она непосредственно подчинялась, а также другие мелочи. Когда допрос Амелии прекратился, я спросил. «Ну так что будем делать? Как нам временно покинуть Академию, не вызвав вопросов у окружающих?» «Нужно попасть в группу поиска филактерии некроманта, которую собираются отправить на южную границу Империи. Говорят, там он начинал, и, вероятно, что там она и находится». Тем более вы оба неплохо себя показали на дуэли, и вас могут включить в поисковую группу. Мне не составит труда присоединиться к ней, ведь приглашение я уже получила. Так мы сможем на время спрятаться ото всех, а Амелия отправит сообщение, что отправится в поход с нами, и попробует устранить нас там. Это даст время нам подготовиться и отвлечет от нас внимание. Другого варианта я не вижу», — произнесла Ольга. «Согласен, план неплохой. Да и надо закончить с этим делом». «Негоже оставлять решение этой проблемы на других. Я озабочусь дополнительной охраной и снаряжением, а ты займись включением нас с Амелией в состав поискового отряда. А теперь давайте расходиться. Завтра будет непростой день», — сказал я, вставая и, осмотрев девушек, направился к балкону. «Спуститься по веревке и миновать сигналки мне не составило труда». А уходя, я услышал обрывки разговора, судя по которому Ольга устроила форменный допрос Амелии относительно меня, что я с ней делал один ночью.